две тысячи восемьсот девяносто шестой год от великого исхода, двадцать девятый день месяца иноходца. Арция, Граза. На глине под навесом сохранился отпечаток конского копыта. Атеевскую боевую подкову Рафаэль узнал сразу. Али, вернее, главный надколибскими конями, оставил новому хозяину сада на множество таких. Рито смотрел на след и чувствовал, что его сердце бешено колотится. Одно дело надеяться или слышать чужие заверения, другое — видеть своими глазами. Сандер был здесь с какой-то таинственной ней. Он жив и здоров. Остальное — ерунда. Лес у края болота жил своей жизнью, стремительно избывая воспоминания о людях. Там, где у прежних хозяев лесной хижины было что-то вроде огорода, разрасталось крапива и еще какое-то растение с мясистыми большими листьями. Зеленые стрелы прорастали сквозь посеревшие доски вкопанного в землю стола. В заборы, стены, лачуги вцепились в побеги мокрого вьюна. Дверь была закрыта и подперта деревянным обрубком, но не заперта. И Рафаэль вошел в низкую комнату. Жалкие крестьянские пожитки, почти голые стены, в углу пучки каких-то трав. Ничего, чтобы напоминало об Александре или рассказывало о его спутнице. Нашел! Серпент, разумеется, тоже не преминул забраться в дом и вовсю шаровал в дальнем углу. Что нашел? «Царка! Бочонок! Почти целый!» Этого еще не хватало. Самомнение трезвого крапивника с успехом хватало на сотню властителей земных. Но заполучив столько царки, он объявит войну не только Торсю и его актерам, но всем орденам и всем колдунам. И самое печальное — оторвать серпента от добычи труднее, чем загонять до упаду десяток быков. А ждать нельзя. Нельзя. Нужно немедленно возвращаться. Откуда у него возникла такая мысль, Рита не понял. Но серпент внезапно оторвался от драгоценного бочонка, и с его физиономией сошло обычное глумливо самодовольное выражение. «Что-то прошло. Очень сильное и гнусное». Серпент был не на шутку встревожен. Я ничего не заметил. Рита стремительно выскочил на двор, обошел халупу, сбежал по тропинке к болотам. Над спокойной золотистой водой мирно склонялись молодые тростники. Все тихо вроде бы. Именно что тихо. Сам дурак, так на умных погляди. Где стрекозы? Где птицы? Где лягушки? Где гусеница, наконец? Гусеницы и стрекосы впрямь было незаметно. Куда-то попрятались даже водомерки, но тишина длилась недолго. Пискнула какая-то птица, словно из ниоткуда вынурнула голубая стрекоза и пристроилась на остром листе осоки. Болото зажило обычной летней жизнью. «Оно ищет нас?» «Не, оно мимо шло. Крапивник плюхнулся на траву, заложил ногу за ногу и уставился на стенку хижины, у которой немедленно попёрли вверх крапивные стебли. — Так лучше будет, а то не приведи гусеницы, какие-нибудь ромашки вырастут. Не люблю. Глупые цветы. Любит, не любит, плюнет, поцелует. Тьфу! — Да уж, — согласился Рита. На крапиве гадать ещё не научились. — Гадать? — возмутился серпент, успевший забыть о промелькнувшей угрозе. Так я и дам из-за глупости щипаться. Нагадить кому-то — это да, это полезно. А гадать не — не-не. Слушай, короля твоего мы всяко не догоним. Давай снова за этих актерышек возьмемся. Вот смеху-то будет. Я продолжение песенки придумал. Хочешь? Нет. Это еще почему? Я сейчас в самой буйной силе. Они от меня не отвертятся. Ну давай, а? Клин клином. Они народ накрутят. А мы рез и в нашу корзинку. Серпент, я возвращаюсь в грангио Немедленно. Надо рассказать Шарло и Эгана про Сандра и про эти теятеры Пусть вызывает Кресси и остальных. Надо что-то решать. А ты, давай, гоняй этих бездрей. Я тебе в этом только помеха. В одиночку, надул Крапивник. Скучно. Зрителей тебе мало? Мало. Они же не знают, что это делаю я. Ну. «Поехали со мной бом «Бум-бум-бум», бом нахмурился Кулебрин. «Не пойду я с тобой. На театр я управу нашел про всех гусеница. Раз запели про крапиву, не заткнуться до осени». «О, кая я столицу, разберусь, откуда ноги растут. Да на тортю вашего гляну». «Вряд ли он себе понравится», — хмыкнул Рафаэль. «Тем более». В зеленых глазах крапивника мелькнула гордость. «Я знаю, что с ним сделать. Будет чесаться. Вот, когда чешутся, глупеют. А глупый враг — это хорошо». «Этот враг хорош только мёртвым», — тихо сказал Рафаэль. «Но если ты впрямь разберёшься, что творится в Мунте, скажем спасибо». «Я быстро», — заверил Серпент Кулебрин. «Только гляну и к вам, а потом мы все вместе им зададим».